Глава 38. Случайно подслушанный разговор. Летом 1942 года Мите исполнилось 8 лет, и уже второй год он не доедал. Ему почти всегда хотелось есть, да что там почти, всегда. Он рос, а питательных веществ организму не доставало. И нельзя сказать, чтобы оконченно жили в эти годы хуже других. Когда Митя на у батьку призвали, мать пошла работать на каучуковый завод. Там считалось вредное производство, поэтому карточки рабочие получали хорошие. Мать давала Митке и хлеб, и борщ варила с капустой и свёклой, а летом с крапивой или бедой. И даже мясо когда-нибудь перепадало. Всё равно есть хотелось. Мальчик рос. Днём мать уходила на работу, и он оставался в комнате один. Они жили в коммунальной квартире в центре Ворско. У них была своя комната, а кухня в квартире была общая на четыре семьи. Сейчас, когда немцы подходили к Ворску, только три семьи остались в общей квартире. Ягодкины эвакуировались ещё зимой. Тётя Катя Ягодкина работала в детском доме и уехала с детдомовскими детьми и Буську свою забрала. Буська большая, ей 14 лет. Теперь в квартире остались старики Пузырёвы, Федька Двигун, его мать, тётя Наташа, умерла весной, и они одиночены. Митя с мамой жили в комнате напротив кухни, рядом с Пузырёвыми, а по эту сторону коридора жил Двигун. Его комната к кухне примыкала, а в следующей комнате раньше жили Ягодкины, но там теперь никого не было. Та комната пустовала. кухней вообще, только они с мамой сейчас пользовались. Да ещё немножко пузырёвой. Мать, уходя на работу, оставляла Мите на кухне еду. Борщ нужно было разогреть на керосинке. Две картофелины лежали в миске, иногда был маленький кусочек хлеба. Митька съедал всё сразу после ухода матери. Борщ не разогревал, так ел. Если был хлеб, проглатывал в момент. а не прихлебывал кипятком, как учила мать. Очень скоро ему опять хотелось есть. Если дома не было Пузыревых, он шел на кухню. Пузыревы подозрительные, они за ним следили, прогоняли с кухни, считая, что он ворует еду. Он и вправду воровал, когда находил. После отъезда Ягодкиных находить еду стало труднее. Федька Двигун почти не выходил из комнаты, там и ел. Это ещё при жизни его матери так сложилось, потому что двигуны заразные. Опузырёвы теперь всё стали прятать или тоже уносили в комнату. В один из дней конца мая Митя, как обычно, рыскал на кухне в поисках еды. Оставленное матерью он уже съел. Крапивы или беды его в дворе нарвал, или беду даже пожевал чуть-чуть. Так вроде ничего, есть можно. Но когда мамка сварит да картошки добавит, вкуснее получится. В кухне было тихо, пусто. Пузырёва отправились с утра к родственникам в деревню. Фетька двигун с работы пришёл рано, но сидел в комнате. Он вообще редко выходил. Послышался стук в входную дверь. Кого-то нелёгкое принесла. Мамка так всегда говорила, когда в дверь стучали. Митя слышал, как Федька прошёл по коридору, двери открывать. К нему и пришли. Теперь из комнаты Двигуна слышались два голоса. Там шёл какой-то разговор. От скуки и чтобы отвлечься от голода, Митя стал слушать. Там говорили интересное. Пришедшего звали Игорь. Он уходил на фронт, как Митян Папка, и хотел Феде что-то оставить. Тут Митя насторожил уши. Ну нет, не еду. Какую-то тетрадь. Федя, я хочу оставить тебе эту тетрадь, потому что не могу взять её с собой. На фронте всё может случиться. Она не должна попасть в руки врагу и не должна исчезнуть. Если вернусь, то просто заберу её у тебя и всё. Но вряд ли я выживу. Это маловероятно. Если не вернусь, прошу тебя, Федя, когда закончится война, передай её в Академию наук. Там очень важное открытие. Мне неловко хвастаться, но ведь это не только мои достижения. Именно поэтому я имею право сказать. Я просто довёл до логического конца то, к чему давно шли учёные. Константин Эдуардович, прежде всего, эти чертежи изменят мир. Марс, Венера, вся вселенная покорится нам. Имей в виду, ни в коем случае нельзя, чтобы это досталось немцам. спрячь её а потом передай в академию наук человек говорил очень взволнованно но при этом уверенно фитька на всё отвечал согласием всё обещал сделать дурак неужели передаст думал митя на месте фитьки он оставил бы эту тетрадь себе и сам владел бы вселенной ему уже исполнилось 8 лет он был смышлёный мальчик этот тигр Фетькин гость волшебник. Он отдаёт Фетьке волшебные секреты. Миром владеть хорошо. Вся еда хлеб, картошка, мясо всё будет твоё. Ешь сколько хочешь, ни с кем делиться не придётся. Митя позавидовал Фетьке. Странный гость вскоре ушёл. Митя его даже не видел, но случайно услышанный разговор запомнил крепко. К вечеру пришла мамка сказала что немцы подходят всё ближе к ворску и надо отсюда уезжать пока ещё поезда ходят Катя Ягодкино правильно сделала забрала свою муську да и маханула с детским домом на восток ей хорошо в детском доме работает а у нас зато в Жердивке есть тётя мы с тобой поедем в Жердивку у тёти наш огород свой прилепимся рядом с ней она зовёт Может, немцы до Жердивки-то и не дойдут. В любом случае там легче выжить. Я сегодня на заводе документы забрала. У меня ребёнок, говорю. Не ребёнка надо спасать. Завтра с утра пойдём на вокзал. Собирай свои вещи, Митя, а вовсе как-нибудь уедем. В Жердивке мать устроилась работать на вокзале. Жили у тёти, помогали по хозяйству. С едой стало получше, чем в Ворске. Немцы до Жердивки не дошли. После войны остались в Жердевке. Мать вышла замуж за соседа, пожилого вдовца с домом. Жили неплохо. Отчим работал в заготконторе, к Мите относился хорошо, настраивал его получать высшее образование. — С образованием ты будешь в тепле сидеть и перышком по бумаге водить, — говорил он. — А без образования метлой или кайлом махать будешь. Что лучше? А Киньшин старался учиться. способностей больших не имел, но память была хорошая. Поэтому пошёл на исторический факультет. Так получилось, что Дмитрий Акинчин поступил в Ворский пединститут, до университета не дотянул чуток, а потом ему удалось пробиться и в аспирантуру.